Глава вторая. Критическое мышление, здравый смысл и наивный реализм. Чтобы окончательно разобраться с термином критическое мышление и понять его особенности и природу, предлагаю поговорить еще о нескольких понятиях, которые часто ассоциируют с критическим мышлением и даже ставят с ним в один ряд. Это здравый смысл и так называемый наивный реализм. Как часто мы слышим «включи здравый смысл». С точки зрения здравого смысла, здравый смысл подсказывает. Многие ставят знак равенства между критическим мышлением и здравым смыслом. Но так ли это справедливо? И что вообще такое здравый смысл? Здравый смысл на английском это «common sense», а на латыни «sensus communus», что переводится как «общее ощущение». Предлагаю отличать здравый смысл от здравомыслия, так как не считаю их идентичными понятиями. В широком смысле в термине здравомыслия обычно соединяют понятия здоровье и мышление, мысль, смысл. Латинский термин «sensus communus» вел древнегреческий философ Аристотель. Он считал, что помимо пяти чувств – зрения, слуха, вкуса, осязания и обоняния – существует еще одно – Общее ощущение. Именно оно координирует отдельные органы чувств и связывает их воедино. Как же можно определить данное понятие? Это совокупность взглядов на окружающую действительность, которые присущи почти всем людям и которых можно ожидать почти от всех людей без необходимости обсуждения. Это представление людей о себе, обществе, природе, которые складываются под воздействием опыта и проходят жесткий отбор на жизнеспособность. Ведь эта система представлений должна адекватно отражать среду нашей жизнедеятельности. То есть это такое всеобщее мнение, народная мудрость, взгляды большинства, основанные на повседневном опыте. Этим житейским понятиям никто специально не обучает. Уроков здравого смысла не существует. Они усваиваются людьми в естественном жизненном процессе. У здравого смысла есть важная социальная функция. Он на определенном уровне обеспечивает нашу безопасность. Ведь разделять то, что разделяет большинство, значит быть со всеми в социуме. Мы все подсознательно боимся того, что социум нас отвергнет. Мы боимся остаться одни. Более того, представим, что какая-то идея оказалась ошибочной. Но если ее поддерживало большинство людей, получается, что ошибались почти все, а не только мы. А это не так страшно. Простые примеры здравого смысла — это пословицы и поговорки, фразеологизмы и устойчивые выражения. В общем, то, что мы относим к народной мудрости, которые формировались веками и были основаны на жизненном опыте человечества. Как часто в реальной жизни мы слышим такую апелляцию к здравому смыслу? Старый друг лучше новых двух. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Для огромного числа людей это не просто пласт культуры. Это целые жизненные сценарии, руководство действию, принципы, которые руководят решениями. Но может ли народная мудрость быть ошибочной? Я собрал для вас несколько известных всем пословиц, поговорок и фразеологизмов. Каждый из этих примеров можно отнести к здравому смыслу. Но вся проблема в том, что каждой пословице я нашел другую, прямо противоположную по смыслу и полностью обесценивающую первую. Послушайте, что получилось. «Простота хуже воровства. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Большому куску рот радуется. Большим куском можно подавиться. Дал Бог день, даст и пищу». На бога надейся, а сам не плашай. Театр начинается с вешалки. Не суди книгу по обложке. Счастье лучше богатства. Беднее всех бед, когда денег нет. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. От работы кони дохнут. Кому счастье служит, тот ни о чем не тужит. Где счастье плодится, там и зависть родится. Дружба дружбой, а денежкам счет. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Здравый смысл звучит как истина в последней инстанции. Это словно яркий мигающий сигнал или громкая сирена, которая кричит нам, не вздумай даже подвергать эту мысль критике. Как только в разговоре мы слышим упоминание здравого смысла, это будто накладывает вето на проверку правильности этой идеи. Но может ли повешенный обществом ярлык являться гарантией корректности? Не думаю. Важно понять одно. Большинство может ошибаться. Достаточно упомянуть несколько исторических примеров. Когда-то считали, что Земля стоит на трех китах и большой черепахе и является центром вселенной. Когда-то приносили в жертву девственниц, чтобы получить богатый урожай. Когда-то процветало рабство. Когда-то врачи занимались кровопусканием для лечения любой болезни. Когда-то все поголовно верили в алхимию. Когда-то китайским девочкам бинтовали и деформировали ступни, чтобы те были похожи на бутоны лотоса. Трудно сказать, что это иллюстрации здравого смысла. То, что сейчас мы назовем «здором», когда-то разделялось большинством. Более того, эти идеи считались нормой, догмой, стандартом. Ну, а где-то до сих пор делают женское обрезание. А кто-то до сих пор полагает, что потомство может унаследовать гены всех тех, с кем женщина вступала в половой контакт. Я имею в виду телегонию, о которой мы поговорим в самом конце аудиокниги. И кто-то это до сих пор считает непоголебимой истиной. И кто знает, возможно, пройдет время, и то, что сейчас мы с вами считаем здравым смыслом, То, что безапелляционно разделяется большинством, будущие поколения будут вспоминать с непониманием и удивлением. Критическое мышление и здравый смысл не одно и то же. Критическое мышление — это ваше собственное, автономное, независимое мышление, а не то мнение, что разделяет большинство. Мы должны постоянно требовать того, чтобы любая идея, даже подпадающая под категорию здравого смысла, была доказана Понятно и обоснованно. Но перейдем к другой крайности. Наверняка вы часто слышали фразы «Ты что, своим глазам не веришь?» «Да это же очевидно, вот посмотри, как мы видим», ну и так далее. Все это проявление наивного реализма. Этим термином обозначают как позицию философии, так и представление человека в обыденной жизни. С точки зрения наивного реалиста, то, что он лично воспринимает с помощью органов чувств, и является объективной реальностью. Профессор Стэнфордского университета Лирос, изучавший эту тему, сформулировал принцип наивного реализма следующим образом: Я вижу события и объекты такими, какими они в действительности являются и мои социальные установки убеждения предпочтения и приоритеты проистекают из соответствующего бесстрастного и непредвзятого осмысления информации или доказательств другие такие же как и я будут разделять мои реакции поступки и мнения а если нет то они ленивы и предвзяты получается что люди формулируют для себя следующие правила «Существует и справедливо то, что я вижу и чувствую». Раз я, я это вижу, то остальные должны быть точно такого же мнения. Я часто сравниваю наивный реализм с розовыми очками, сквозь которые очень комфортно смотреть на мир. Земля ведь нам тоже кажется плоской, но это ничего не означает. Конечно, если мы видим, как цветущее дерево колышется на ветру, то так оно все и есть». И сомневаться, что на столе лежит ароматное яблоко, если мы его видим и слышим его запах, тоже не стоит. Но ведь все гораздо сложнее, чем нам представляется. Соблазнительный запах яблока – это всего лишь диффузия молекул определенных веществ в воздухе. А цветущее дерево с яркими красками – просто световые волны определенных частот, которые улавливает наша сетчатка глаза. Запахов и цветов не существует. Есть только микрочастицы, которые формируют тот мир, в котором мы живем Мы конструируем реальность, заполняя пробелы, так как наше зрение несовершенно Ведь даже на сетчатку глаза изображение проецируется в перевернутом виде Но можем ли мы видеть вещи такими, какими они на самом деле не являются? Могут ли наши чувства обманывать нас? Конечно, да Взять, к примеру, популярные визуальные иллюзии. Наверняка вам встречались изображения предметов, которые на первый взгляд выглядят как проекции обычных трехмерных объектов. Однако при детальном рассмотрении вам становятся видны противоречивые соединения элементов фигуры. На бумаге или экране компьютера такая фигура кажется вполне реальной, но ее существование попросту невозможно в физическом мире. Возможно, вы помните и так называемую лестницу Пенроуза. Она представляет собой такую конструкцию лестницы, замкнутую в треугольник, при которой в случае движения по ней в одном направлении человек будет бесконечно подниматься, а при движении в обратном постоянно спускаться. При этом после завершения визуального маршрута человек окажется в той же точке, с которой начал свое передвижение. Лестница сконструирована таким образом, что существование ее в реальном мире невозможно. То есть вы ее видите, но существовать она не может. Популярные картинки, которые создают иллюзию движения, когда мы смотрим на статичную картинку, и нам кажется, что изображение движется. Данный эффект связан с неадекватной расшифровкой мозгом определенных сигналов, поступающих от глаз, а также неосознанные коррекции зрительного образа. Хорошо известные иллюзии, когда в результате определенного расположения по линиям перспективы предметы одного размера кажутся разновеликими, или предметы одного и того же цвета воспринимаются как окрашенные в разные цвета из-за манипулирования с тоном окружающего пространства и теней. Многочисленные иллюзии подтверждают, наивный реализм может быть ошибочным, противоположность наивного реализма – Критический реализм, который лежит в основе критического мышления и устанавливает одну важную вещь – мир иногда не таков, каким может казаться. Хорошей иллюстрацией наивного реализма служит психологический феномен, который называется параидолия или феномен иллюзорного восприятия. Когда невразумительный и неотчетливый зрительный образ воспринимается как что-либо отчетливое и определенное. Другими словами, когда человек воспринимает некий объект так же, как и другие люди, но видит в нем скрытый смысл. Вы же тоже в детстве наблюдали за облаками и выискивали в них причудливые формы кораблей, лошадок или зайцев. То было детство, то была игра, и так проявлялось наше воображение. Но некоторые уже взрослые люди каким-то удивительным образом видят религиозные мотивы, разглядывая обычные бытовые предметы, обнаруживают силуэты людей в камнях, мифических животных в завитках коры или некие фатальные знамения в узорах на земле. Есть версия, что параидолея — это результат естественного процесса эволюции. Древнему человеку нужно было, посмотрев беглым взглядом вокруг, быстро проанализировать ситуацию и понять, кто к нему приближается, друг или враг. Этот навык настолько прочно зафиксировался в сознании, что теперь мы легко видим очертания живых объектов в неодушевленных предметах. Получая информацию путем визуального восприятия, мы сопоставляем ее с уже имеющимися данными. Когда нам попадается неоднозначная информация, мозг соотносит ее со знакомыми объектами и таким образом заставляет нас видеть то, чего на самом деле нет. Классический пример Пареидолии — знаменитое изображение лицо на Марсе. В 1976 году НАСА опубликовало серию фотографий красной планеты, сделанных зондом Викинг-1. На фото видно что-то, выглядящее как человеческое лицо. Именно этот факт вызвал шумиху и целую вереницу домыслов о том, что жизнь на Марсе возможна. Более того, по мнению многих, это доказывало, что на планете была развитая цивилизация, которая могла оставить после себя гигантские человекообразные мемориалы. На самом деле это обычная гора и всего лишь игра теней, что доказали фотографии более высокого разрешения, полученные космическими аппаратами 25 годами позже. Наш мозг хочет видеть на этой фотографии то, чего там нет. Но это еще не все фантазии вокруг таинственной планеты, вызванные Парайдалией. Вот, например, еще один скандальный снимок, который называется «Марсианская русалка». Эта фотография, сделанная марсоходом Спирит, вновь возбудила больную фантазию многих. Кто-то видел на изображении снежного человека, а кто-то инопланетную русалку, сидящую на камне. И вновь теории заговора и обвинения в том, что НАСА намеренно скрывает доказательства существования разумной жизни на Марсе. Однако это всего лишь маленькое каменное образование, сформированное ветром. Паридолей заставляет нас видеть в неодушевленных предметов нечто подтверждающее наше убеждение. Вот, например, Клэр Аллен открыла банку своего любимого спреда «Мармайт», и не могла поверить своим глазам. С крышки на нее смотрел Иисус Христос. «Люди могут считать нас чокнутыми, но я знаю, Иисус заботится о нас», заявляет счастливая британка. Кстати, и ее семья все-таки съела. Или вот американка Даяна Дайзер, которая чуть не поперхнулась, когда, откусив сырный тост, увидела лик Девы Марии. Она хранила божественный тост больше десяти лет, а потом продала его на аукционе eBay, выручив за него аж восемь тысяч долларов. Или вот Гваделупа Родригес увидела лик Девы Марии на противне в школьной столовой Хьюстона. Сейчас этому лику поклоняются сотни верующих. Таких примеров Параидолии можно привести сотни. Теперь вы понимаете, откуда растут ноги, например, у угаданий разных видов. На кофейной гуще, по теням, которые отбрасывают предметы, по форме воска, которым капаются свечи в холодную воду. Вот почему многие уверены, что видели настоящих духов или призраков. У них есть замечательный аргумент. Я видел это собственными глазами. Хм, не сомневаюсь. Только все дело в другом, как наш мозг эти визуальные образы интерпретировал. Таковы проявления наивного реализма. И думаю, всем стало ясно, что ставить критическое мышление в один ряд с данным понятием, а также со здравым смыслом, никак нельзя.